Глава восемнадцатая, в которой Карен, вернувшись в Эсгард, испытывает магистра Аршамбо, чтобы никогда более не полагаться на одно лишь своё недоверие при принятии важных решений. Мелихара, рухнувший к моим ногам, был бледен. Однако стоило мне упасть рядом с ним на колени и позвать его по имени, от волнения, Путаясь между старым и новым его прозвищами, как глаза демона открылись, а губы зашевелились, он пытался сказать, как мне показалось, «Какая гадость!» «Похоже, господин демон, вы на неопределённое время перестали быть демоном», — произнёс Искин, указывая на руки Мелихара. Чёрные загнутые когти исчезли бесследно. Не думаю, что магическая наука сможет дать вам ответ на вопрос, как скоро вернётся к вам ваша сила. Допускаю, что ваша энергетическая регенерация займёт меньше времени, чем у чародея, но не удивлюсь, если к тому времени вы в полной мере познаете главные недостатки человеческого существования, а именно старение и болезни. Да и фамильяром Рено вам уже не стать. «Никакой пользы из вас ей уже не извлечь?» «Господин Мелихара гораздо больше, чем фамильяр!» Перебила я Искина с пылом, немало удивившим даже меня саму. «Он мой, самый близкий друг, и судьбы наши отныне связаны неразрывно. Мне нет никакого дела до его демонических качеств, ведь человечности в нем имеется с лихвой. Куда больше чем во всех знакомых мне людях разом. «Слышите, Мелихара? Я никогда не желала принять в дар вашу силу, но это не означает, что...» «Право же, госпожа Карен, вы совершенно зря меня утешаете», пробормотал Мелихара, который, как мне показалось, от моих слов пришёл в большее душевное волнение, чем от воздействия ненасытного волшебного плюща. Я довольно долгое время жил безо всяких сверхъестественных способностей и свыкся с их отсутствием. Для службы у госпожи Ванхагивен, признаться честно, не хватит сил и у трёх демонов. А если вы, Карен, когда-нибудь обзаведётесь домом где-нибудь в тихом, славном местечке подальше от Исгарда, то надеюсь моих оставшихся умений Хватит для того, чтобы присмотреть за порядком в нём». Последние слова Мелихара произнёс едва слышно. Возможно, то было следствием общей слабости. Однако, когда магистр Леопольд растроганно произнёс «К тому же я всегда буду рядом и смогу вам помочь!» Демон весьма живо вскричал «Вот уж никогда не пожелал бы этого!» и поднялся на ноги куда быстрее, чем можно было ожидать от существа, только что расставшегося с большей частью своих сил. «Постойте», — обратился он ко мне. «Но почему же вы молчите о том, ради чего это всё затевалось? Вы нашли гробницу! Вы видели корону!» Искин, который после моей речи в защиту Мелихара приобрёл холодный и отстранённый вид, тоже встрепенулся и вперил в меня горящий взгляд. То, что я собиралась сказать своим спутникам, и без того заставляло меня испытывать сильнейшую неловкость, поэтому мне пришлось пару раз глубоко вдохнуть, прежде чем произнести нужные слова и выглядеть при том уверенно. «Да, я видела гробницу» сказала я, не пряча глаза, и видела корону. Но я поняла, что не имею права отдавать её в руки Аршамбо. Она не должна попасть в руки чародеев. Маги не смогут распорядиться ею честно и с пользой. Они всего лишь люди и далеко не самые лучшие. Тут я перевела взгляд на демона и, шмыгнув носом, тихо прибавила. Простите меня, господин Мелихара. Но демон, к моему удивлению, вовсе не возопил о своей напрасной жертве и не разразился гневной речью. Напротив, лицо его просветлело, и он с явным облегчением воскликнул. О, я надеялся, что у вас на это достанет ума! Славьтесь, боги, небесные и подземные, что за чудная новость!» Искин, напротив, выглядел, как громом поражённый. «Ты не взяла её?» «Но как?» «Столько усилий!» «Столько риска!» Лицо его отражало душевное потрясение, и я никогда не видела молодого чародея таким взволнованным. «Увидеть её!» «И отказаться? Я не верю. Ты хитришь, Ирино! Ты что-то задумала!» Я простодушно развела руками. «Как видишь, я вернулась ни с чем, Искин. Ты сам говорил, что магистр Аршамбо безрассуден. Как можно отдать ему столь опасный артефакт? Хоть я и не верю до конца в то, что он намеренно желал меня погубить, «Не веришь?» Искин, впав в какую-то разновидность отчаяния, вцепился в свои волосы. «Чёртово заклятие портала прикончило бы тебя, не расскажи я об уловке с ритуалом кровного братания!» «Быть может, магистр просто об этом не знал», пожала плечами я. «Ты же сам говорил, что ваша тайная миссия — имела доступ к самым запретным книгам и документам. Но что толку это обсуждать? Проще всего узнать правду у самого магистра. «Ты собираешься к нему вернуться с пустыми руками?» Искин выглядел сбитым с толку окончательно. «И что ты ему скажешь?» Тот же самый вопрос читался и на лице Мелихара, а магистр Леопольд с беспокойством прибавил. «Вы всегда отличались последовательностью, госпожа Брагардиус, но я впервые вижу, чтобы последовательность так явно выходила в противоречие со здравым смыслом». «Скажу, что короны там не было», — ответила я, оставив без внимания замечание магистра. «Излишний романтизм заставляет магистра Аршамбо пускаться в авантюры и проявлять безрассудство» но я хочу верить, что в главном он не лжёт. Если он и впрямь видит, что чародеи пошли по неверному пути и желает сделать этот мир менее жестоким и подлым, то я хочу остаться при нём, чтобы помогать в его начинаниях. Короны короля Горбуна у него не будет, и это значит, что путь к переменам будет долгим и трудным, но зато он точно будет верным». «Надеюсь, вы не слишком-то верите в то, что говорите!» С искренним огорчением произнёс Мелихара и обратился к чародеям, разведя руками. «Она не передумает. Я узнаю это выражение лица. Оно всегда предшествовало самым неудачным её научным опытам, знаете ли?» «Да что на тебя нашло, Рено!» Искин смотрел на меня зло и беспомощно. Что ещё за дурацкая затея? Зачем тебе возвращаться в столицу? Я до сих пор не знаю, от чего ты бежишь и кто тебя ищет, но в Исгарде ты подвергаешься куда более серьёзной опасности, чем где бы то ни было. Я помолчала, подбирая слова, которые были бы правдивы, но не в той мере, чтобы ещё больше встревожить моих спутников. Недавно «Мне преподали урок», — наконец произнесла я, задумчиво и грустно. Я всегда считала, что недоверчивость спасает мне жизнь и усердно взращивала её в себе. Но как-то раз я слишком увлеклась, видя кругом обман и тайный умысел, и на мою совесть лёг тяжкий груз. Это было жестокое поучение, очень жестокое и теперь я должна убедиться, что извлекла из него правильные выводы. Последние слова я произнесла так твёрдо и решительно, что оспаривать моё решение никто более не решился. «Проклятый Каспар!» — вознегодовал демон, верно угадавший, о чём я говорю. «Даже из могилы он продолжает морочить вам голову!» «Вот уж точно! Дурная слава, дурная память!» «Да разроют его могилу бродячие псы!» «Каспар мёртв?» — с недоверием переспросил Искин, резко повернувшись к демону. «Быть того не может!» «О, я тоже не могу до сих пор поверить в то, что мы от него наконец-то избавились!» — отвечал с чувством Мелихара, И всё то время, пока мы возвращались по подземной галерее к провалу, ведущему на поверхность, эти двое, позабыв о взаимной неприязни, живо обсуждали гибель Каспара в самых восторженных выражениях. Зная о том, как ненадежны каменные плиты под нашими ногами, мы передвигались осторожно именовали опасные места безо всякого ущерба для себя. Подземные переходы были тихие и пустынны, и по дороге нам не встретилось ни единого гоблина. Вначале я решила, что обвал, вызванный Искином, всё ещё удерживал их в глубинах подземелий. Но вскоре мне пришлось переменить мнение. Поравнявшись с проломом, за которым начинался тот самый ход, что вёл в логово короля гоблинов, мы, не сговариваясь, остановились. Но сколько ни прислушивались, ни один звук так и не донёсся до наших ушей. Мелихара, недоверчиво хмурясь, бросил в темноту увесистый камень, и мы услышали, как грязь с чавканьем поглотила его. По всему выходило, что плотина пала под натиском грязевого потока, но к тому времени фонтан магистра Леопольда размыл и заполнил грязью переходы, ведущие вниз к главному гоблинскому залу. Если нечисть не сумела остановить затопление своих нор, то наверняка погибла в грязи вместе со своим королём. «И всё равно я никогда не признаю, что в этом фонтане было хоть что-то хорошее!» Пробурчал Мелихара, но это не заставило поблекнуть удовлетворенную улыбку магистра Леопольда. Искин же не снизошёл до каких-либо комментариев, явно посчитав, что в такой форме истребления гоблинов — нет ничего ровным счётом героического, и, следовательно, произошедшее не стоит и малейшей доли его внимания. Воздух здесь на поверхности был ледяным и свежим, и я с наслаждением вдыхала его, не обращая внимания на то, как коченеют мои изрезанные руки. Счёт времени, проведённого в душных храмовых подземельях, был давно уж потерян, и я ничуть не удивилась, когда увидела, что ночь уже подходит к концу. Над лесом появилась блекла розовая полоса. Для того, чтобы разглядеть, что лошадей наших и след простыл, уже не требовались светящиеся шары или другая магическая иллюминация. «Дьявольщина! А где мой мул?» — возмутился магистр Леопольд. «Неужто его сожрали чёртовы гоблины?» «Куда вероятнее, что наших коней вместе с поклажей украли местные крестьяне», — промолвил Искин, скрипнув зубами, а демон согласно прибавил. «У этих разбойников были крайне хитрые рожи. Наверняка они решили, что мы сгинули в подземельях и поживились нашим имуществом безо всяких угрызений совести, в счёт понесённого от гоблинов ущерба. И мы, дрожа от холода, направились в сторону козерогов, кляня и гоблинов, и жителей козерогов, и усиливающиеся холода. Я готова была поклясться, что видела несколько пролетающих снежинок. Этого следовало ожидать. Более ничего не удерживало северные холода от вторжения в эти края и нам следовало поторопиться. Приход зимы после удивительно долгой осени грозил оказаться резким и безжалостным. Наше появление в козерогах вызвало большой переполох. Мои спутники были до крайности обозлены, и, колотя в двери всех домов подряд, наперебой грозили страшнейшими карами, словно соревнуясь между собой в кровожадности ней и часть поклажи после недолгих препирательств нам вернули. Но к тому времени некоторые из козерожан пришли в себя, и из гуще собравшейся вокруг нас толпы прозвучал закономерный вопрос. «Судари, а что там с нечистью зловредной? Изничтожили ли вы её, как обещали?» «Естественно, изничтожили». Величественно и невозмутимо ответил Искин. «Благодарствуем, сударь!» — загалдели крестьяне, повеселев. «Мы, конечно, в вас не сумлевались. Вон вы какой справный господин. Но, сами понимаете, хотели уточнить маленько». «Благодарите не меня!» Искин с достоинством качнул головой, и, указав в сторону магистра Леопольда, который как раз с оханьями карабкался на своего мула, объявил. «Вот он, истинный погубитель гоблинов!» Леопольд, не ожидавший, что всеобщее внимание обратится на него, немедленно съехал на землю и, закашлившись, неуверенно произнёс. «Да, можно сказать, что погубитель». Мы все не отличались какой-либо внешней внушительностью после ночи, проведенной в подземелье, а особенно после купания в грязи. Однако, рассуждая отстраненно, магистр выглядел среди нас едва ли не самым слабосильным, и величие победы над гоблинами в глазах крестьян немедленно умолилось до ничтожных пределов. Торговаться после подобной оплошности было бессмысленно. Мы смогли сговориться с козерожанами только о самой символичной оплате. Нас одарили старыми куртками и плащами, при виде которых Искин с Мелихара дружно застонали, вновь проявив трогательное единство мнений. Меня же всё сильнее одолевали тягостные размышления, и свою куртку я набросила на плечи, не потрудившись рассмотреть прорехи и заплаты, которыми она изобиловала. «Нас не пропустят в город!» — воскликнул Искин с проклятиями, пытаясь закутаться в грубый плащ. «Мы грязнее самых презренных бродяг!» Я отмахнулась, рассеянно заверив его, что никто не станет нас слишком внимательно рассматривать. «С чего ты так в этом уверена, Рено?» «Погода вскоре испортится», — произнесла я, поглядывая на небо. Разразится сильная снежная буря, и нам следует торопиться, пока столицу не замело. Зиме и так не давали прийти в изгард слишком долго. Моё предсказание оправдалось в ближайшие же часы. Как мы не подгоняли лошадей, запретив себе вспоминать о голоде и усталости? Ледяное дыхание в юге нагнало нас на полпути к столице. Дряная одежда плохо защищала от холода. Дорогу Немедленно развезло, и к городским воротам мы прибыли, едва не околев. Сил не хватало даже на то, чтобы переброситься парой слов. Мои надежды оправдались. Разыгравшаяся непогода притупила бдительность стражников. Они, как и прочие жители столицы, были застигнуты врасплох стихией, обрушившейся на стены города. Мы, сопровождаемые восклицаниями, «Бедовые головы! Не повезло вам, ребята!» Задолго до полудня въехали в Эсгард, облепленные мокрым снегом с ног до головы. Наконец-то нам удалось перевести дух. В черте города ветер не мог разгуляться в полную силу, а узкие улочки, хоть и были грязны, но всё же по их каменной кладке лошади шли увереннее. Только мои ненавязчивые мысли — уже походившие на одержимость, помогали мне удержаться в седле после всех испытаний, которые мне пришлось перенести за минувшие сутки. Ненамного лучше чувствовали себя и мои спутники. Но я безжалостно отмилоробкие робкие предложения демона отогреться в какой-нибудь таверне, прежде чем отправиться к дому Аршамбо. «Ваш полуумный магистр никуда не денется!» — воскликнул возмущённый демон — Но неожиданно на моей стороне выступил Искин. «Рено права», — промолвил он. «Я почти уверен, что магистр Аршамбо готовится отправиться сегодня к козерогам, чтобы лично спуститься в храмовые подземелья. Вряд ли он рассчитывал всерьёз на то, что у Рено достанет сил вернуться в город. Если он всё ещё находится в изгарде, то только из-за этой проклятой бури». С самого начала он собирался просто выжидать, а затем отправиться по следу своей жертвы, чтобы подобрать корону, запачкав лишь самые кончики пальцев. «Но он знал, что госпожу Брагардиус сопровождаю я!» — возмущённо возразил магистр Леопольд. Он либо надеялся, что вы избежите, как только она войдёт в портал, либо допускал, что прикончит вас если вы ни с того ни с сего решили бы проявить преданность чувств. Тон Искина был серьёзен и нарочито прост. Не самый разумный план, но после стольких лет ожиданий сложно не поддаться азарту. «Это всего лишь твои домыслы, Искин», — бесстрастно повторила я возражение, ставшее для меня привычным. «Домыслы?» «Отчего же он отправил тебя одну в эти подземелья, кишащие гоблинами?» Вспыхнул молодой чародей. «Аршамбо знал, что они загрызут тебя сразу же после того, как портал высосет из тебя все силы. Ха-ха, посмотрел бы я на его лицо, утащи бы они твое тело вместе с короной в ту грязную нору к своему королю на обед. Вряд ли этот ученый господин представлял себе... Что на самом деле творится в этих подземельях? Вряд ли кому-то показалось бы странным моё нежелание выслушивать описание того, как моей кости гладает огромный жирный гоблин. И поэтому я просто повернула коня в сторону Академии, не удостоив Искина ни словом. Дорога к дому Аршамбо была мне хорошо знакома, и мы потеряли не так уж много времени. Редкие прохожие, кутавшиеся в плащи и шубы, с опаской жались к заборам и стенам домов, завидев нас. Мы мало походили на честных людей, и наверняка нас принимали за банду полудиких лесных головорезов, которых загнала в город непогода. Недалеко от дома Аршамбо я объявила, что пойду к учёному-чародею одна. Впрочем же, посоветовала дождаться меня в кабаке неподалёку том самом, что облюбовал некогда бедняга Озрик. Мои спутники уже сообразили, что я придерживаюсь неких соображений, отступать от которых не ненамеренно ни на шаг, и не стали оспаривать моё решение. Спешившись, я направилась к порогу дома, который уже порядком занесло снегом. Слуга, открывший мне дверь, был весьма узевлён моим визитом и принялся громко звать прочую челядь, крича, что в дом ломится наглый грязный бродяга. Я не стала с ним церемониться и оттолкнула бедолагу со своего пути, приговаривая, «Да ты не признал меня, что ли, Олух?» Шум, конечно же, донёсся до ушей магистра Аршамбо, находившегося в гостиной. Я сознавала, что вряд ли сейчас могу доверять своим чувствам, поэтому решила до поры до времени не принимать во внимание то, что поза магистра, полулежащего в своём любимом кресле, казалась менее естественной, а лицо — излишне напряжённым. «Карен!» — воскликнул магистр с удивлением, показавшимся мне непритворным. «Вы вернулись!» Слуги, уже готовившиеся вышвырнуть меня из дому, растерянно попязялись и, повинуясь знаком своего господина, покинули комнату. «Вы здесь!» — повторил тот, все еще во власти сильнейшего волнения. «Но как? Каким образом?» Я молчала, ожидая, пока он придет в себя и задаст самый важный вопрос. На это потребовалось не так уж много времени. «Корона!» — прошептал Аршамбо, глаза которого в единый миг стали темны, как дно колодца. «Вы... вы добыли корону!» «Корона не было в гробнице», — тихо, но выразительно произнесла я, не отводя взгляда от учёного. «Я не нашла её». Кровь отхлынула от лица чародея, и его кожа приобрела зеленоватый оттенок. Услышанное стало для него сильнейшим ударом. «Этого не может быть!» — скричал он, привстав со своего места. «Всё указывало на то, что она там. Десятки лет я потратил на то, чтобы её отыскать. Столько усилий, столько трудов!» Я пожертвовал всем прочим, когда решил, что корона горбатого короля будет моей. Надо мной насмехались, называли за глаза безумцем. Но я знал, я верил, что когда-то докажу, как все они ошибались. Корона обязана там находиться. Я не верю, не верю. И он, задыхаясь, принялся раскачиваться в кресле, что-то глухо причитая. Я дождалась, пока глухие спазматические рыдания утихнут, а затем обратилась к Аршамбо с искренним сочувствием. Глубина его отчаяния не могла не отозваться в моей душе, несмотря на мрачные подозрения, одолевавшие меня. «Мессир, но ведь это далеко не конец. Отчего вы решили, что без короны ваши усилия ничего не стоят? Ведь главное...» Ваша вера в свои силы, ваша убежденность, ваше желание перемен. Я уверена, что вы сможете бороться с несправедливостью и безо всяких чуждых этому миру артефактов. Могущество короны было слишком опасно. Вы должны это понимать. Она бы погубила наш мир. Давайте забудем об этой темной легенде, как о страшном навязчивом сне, лишающем ваш разум ясности. «У вас впереди так много свершений. Ваше главное оружие — ум и честность. С ними не сравнятся никакие магические короны. Я обещаю, что буду вашим верным помощником, и мы вместе сможем!» Мою речь прервал истерический смех магистра Аршамбо. Он хохотал, вцепившись побледневшими пальцами в подлокотники своего кресла. «О чём ты говоришь, девчонка?» — почти выкрикнул он. «Чем можешь ты мне помочь? Теперь, когда я раздавлен, уничтожен...» «О, как я верил в то, что ты станешь ключом, открывшим дверь, о которую я разбил все руки! Я думал, что наконец-то мне улыбнулась удача, но то была всего лишь иллюзия». И вокруг меня вновь чёрная пучина отчаяния, ещё чернее, чем раньше. Я ничего не ответила, хоть до последнего надеялась, что он не произнесёт этих слов. Ведь за ними обязательно должны были прозвучать другие. Погоди-ка, Аршамбов вдруг вскинулся. Ведь ты «Ведь ты могла солгать!» «Да, так и есть! Ты соврала мне, мерзавка!» «Ах, ты подлая двуличная тварь! Ты попросту не была у гробницы, не входила в портал, иначе...» «Иначе я была бы мертва!» — договорила я за него. «Магистр, отчего вы не предупредили меня?» что этот портал погубит меня. Отчего вы не отправились со мной? Я вижу, что на ваших ногах дорожные сапоги. Куда вы собирались сегодня?» «Ты знала! Кто сказал тебе?» Глаза Аршамбона лились кровью. «Должно быть, этот щенок, Искин Веснок!» «А, как ты распиналась, что он твой враг! Как уговаривала меня не верить ему! Как мог я поверить такой лживой твари? Да, я воспользовался тобой и сожалею лишь о том, что ты не сдохла в том подземелье. Я лгал, когда говорил, что ты можешь стать моей помощницей, моим соратником. Зачем мне нужна такая никчёмная дрянь? «Лишь в одном ты могла быть мне полезна, и то оказалась гнилой, подлой душонкой. Ты даже не способна понять, какой замысел разрушила!» Услышанного мне было более чем достаточно. Что-то похожее когда-то сказал мне и Сальватор Долерский. Я хорошо помнила те слова. «Мессир!» Теперь я абсолютно уверена, что вам и пальцем нельзя касаться какого-либо артефакта, дающего власть. Голос мой предательски дрогнул, несмотря на то, что эти слова были заготовлены у меня давным-давно. Вы ничем не отличаетесь от прочих магов и закончите свои дни так же. Магистр аршамбов вскочил, теперь уж не видя смысла притворяться немощным. Но я, сощурив глаза, прошипела, «Не вздумайте меня ударить, мессир. Меч, который вы торопливо припрятали, когда услышали мои шаги, лежит ближе ко мне, чем к вам. Формулу, действующую быстрее доброго клинка, всё ещё не придумали, не так ли? Этим мечом вы собирались меня прикончить, если бы портал не убил меня. Так что будет справедливо, если я им воспользуюсь» и с этими словами я сжала пальцы на рукояти, видневшейся из поднебрежно рассыпанной стопки бумаг на столе. Я никогда не была опасным противником в бою на мечах, но магистр Аршамбо этого знать не мог, а вот в отношении себя, истинного книжного червя, он иллюзий не питал. Единственное, на что годился клинок в его руках, прирезать беспамятного человека — или же подло напасть из-за угла. Застонав от бессилия, учёный отступил на шаг назад и, превознемогая лютую злобу, прошипел. «Убирайся! Знать тебя не желаю. Но не думай, что Искину Весноку ты нужна для чего-то другого, нежели мне». Я медленно попятилась, допуская, что с безумного чародея станется напасть на меня со спины или же наградить меня на прощание каким-то хитрым проклятием, которое я не успею отразить. «Ваш хитрый план, миссир, был не так уж хорош», — с насмешкой произнесла я, пытаясь скрыть своё волнение и не дать магистру сосредоточиться на возможной магической атаке. У него имелись серьёзные изъяны. «И какие же!» — окрысился Аршамбо, чей взгляд казался полностью потухшим, но теперь я не доверяла ни единой чёрточке его лица. Распросите при случае Искина». Я почти достигла дверей и теперь усмехалась не так напряжённо. Он узнал много нового об обитателях подземелий и, скорее всего, вскоре сменит тему своей диссертации на куда более звучную. Что до вашего плана? Знайте, что вы, мессир, жалкий теоретик, и все ваши расчёты хороши лишь для лабораторий. Прощайте. На этих словах я проскользнула в двери, захлопнув их за собой, а затем подпёрла их мечом, который мне всё равно не пригодился бы. Спустя несколько секунд я уже спрыгивала с высокого порога и мчалась вниз по улице, разбрызгивая лужи. Густой снег сменился проливным дождём.